Глава шестая. Пыль под ногами бывает опасной. Следующие три месяца показались мне вечностью. Утром легкая пробежка на 5 километров, после нее полное опустошение магической энергии выплеском на полигоне. Дальше следовало обливание ледяной водой из колодца, спарринг с Кортисом, являвшимся мастером рукопашного и ножевого боя, Затем плотный завтрак, следом растянутая во времени опустошение источника, заряжание накопителей, артефактов и амулетов. В качестве передышки силовые упражнения, турник, утяжелители, отжимания и тому подобное. Потом тренировка мозга, теоретические занятия с учителем и практическая магия с очередным опустошением магических запасов через создание множества простых заклинаний. Долгожданный обед, медитация, снова физические упражнения с тренировочным оружием против опытных воинов, изучение сложных заклинаний, требующих максимальной концентрации, работа с тенями, ужин, снова медитация, пробежка и, о радость, сон. Сезон пробуждения закончился, подходил к завершению грозовой, который радовал пасмурными днями и частыми грозами, не всегда сопровождавшимися дождями. В этот период желающих посетить живую степь становилось заметно меньше, поскольку к магическим молниям добавлялись и природные, что повышало агрессивность чужаков. За все это время ни разу не выходил за пределы поместья Ургаса. Голова пухла от новых знаний. Тело ломило после непривычных нагрузок, а душа... Роботы ее не имеют. А я теперь себя ощущал то ли киборгом, то ли зомби, непрерывно выполняя чужие приказы, как заведенный. Правда, уже начало казаться, что завод вот-вот закончится. За прошедшие долгие-предолгие дни успел досконально изучить территорию вокруг дома наставника имевшую довольно приличную площадь. Помимо трехэтажного здания с примыкавшей к нему башней имелись и другие постройки. В одной хранился сельхозинвентарь, в другой – инструменты и приспособления для магических упражнений, а третье – пустующее строение. Стоило войти внутрь, с порога наводила жуткую тоску. Голые черные стены без окон – Невзрачный бетонный пол, засмоленный до черноты потолок. Сразу за основным зданием размещался полигон размерами с футбольное поле. За ним несколько грядок, среди которых иногда возился кортис и небольшой пруд. Казалось бы, деревенская идиллия, но купаться в нем было довольно опасно из-за водившихся там в огромном количестве непривычно крупных пиявок. Владение учителя ограждал высокий забор. Вдоль него была проложена беговая дорожка из гравия, по которой изо дня в день я и наматывал круги. У остальных моих соучеников нагрузка была поменьше. Как объяснил Ургас, им не было необходимости бороться с источником за собственное выживание. Кое-каких результатов за это время я все-таки сумел достичь. Стал крепче физически, освоил азы нескольких стилей рукопашного боя и технику обращения с ножом, стал увереннее метать клинки в цель. Появились неплохие подвижки в работе с коротким мечом, копьем и кистенем. Что касается магии, то пока научился создавать лишь чуть больше дюжины простых заклинаний, но зато без опустошения собственного магического резерва, или пару мощных, которые отбирали, Львинную долю резервов, и я на пару часов становился почти беззащитным. Наставник заметил, что мои магические каналы значительно окрепли, и вскоре пообещал новые нагрузки. За прошедший период несколько раз пытался продолжить работу над своим разноцветным клубком из шлангов. Ничего хорошего, кроме боли, не получалось, хотя старался изо всех сил. Этот клубок появлялся в сознании во время глубоких медитаций внутри сферы, наполненной светящимися снежинками в самом ее центре. Выглядел он так, будто побывал в лапах сотни игривых котов, разодравших его в мочалку. Обнаружил этот необычный выверт своего сознания незадолго до прибытия в эту деревню. Две первые попытки преобразования – как казалось, привели к успеху. После моих усилий два шланга вырвались из клубка и, окрасившись в голубой и сиреневый цвета, образовали некие эллипсовые орбиты вокруг остального, скомканного безобразия. Попытался спросить об этом видении у наставника, и он мне не смог ничего ответить. — Наверняка ответ на твой вопрос имеется, Алтон, но искать его нужно в столичной академии. И, скорее всего, в закрытой части библиотечного фонда. Поэтому спрашивать о таком людей, в коих не уверен, лучше не стоит. В этом мире я уже начал догадываться, что полон опасных тайн. И чем дольше здесь пребывал, тем больше в этом убеждался. Поэтому и старался как можно быстрее впитывать знания наставника. Основная проблема всех одаренных, как объяснил Ургас заключалось в неумении дозировать энергию. На любое заклинание мы тратили в разы больше сил, чем требовалось, и в итоге моментально расходовали свои запасы. С точки зрения обучения, быстрое опустошение было даже полезно для укрепления каналов, но допускать перебора при этом нельзя, иначе можно их серьезно повредить. Все магические упражнения – мы делали на полигоне, который, как оказалось, и сам являлся огромным накопителем. Любые излишки, выплеснутой нами энергии, не пропадали даром, активно подпитывая специальные растения, окружавшие площадку. Зато, когда было нужно, полигон щедро делился полученной энергией. Правда, по словам учителя, далеко не со всеми. Сегодня после обеда Ургас вдруг вызвал к себе из-за чего пришлось пропустить медитацию. Краткие минуты, когда я входил в состояние отрешенности, были самыми приятными за весь день. Сознание очищалось от тяжких мыслей, тело отдыхало от нагрузок, и жизнь не казалась таким уж адом. Алтон, хотел сказать, что меня радуют твои успехи, начал волшебник, когда я вошел в его комнату. Кортис тебя хвалит, учителя по работе с холодным оружием тоже довольны. Могу также отметить, что каналы значительно укрепились. Однако, так и знал, что за после за последует... Наверняка сейчас его, однако, сведет на нет все перечисленные достижения. Наставник пару минут молчал, то ли ожидая моей реакции, то ли собираясь с мыслями, и затем спросил... Как сам думаешь, что у тебя не получается? Мало создаю заклинаний? Это последствия, а надо понимать их причину. Нерационально расходую энергию? Опять последствия. Ты же умный парень. Неужели сложно догадаться? На третий раз я не спешил выдвигать очередное предположение. Немного успокоившись, ответил. Мне со стороны собственных ошибок не видно. «Я просто выполняю все, что требует учителя, и ничего не создаю сам. Развития нет, поскольку из-за нескончаемого тренинга инициатива попросту не может пробиться наружу. Уверен, в моей учебе пора что-то менять. Нужен прорыв». Ответ явно удивил наставника. Он накинул меня оценивающим взглядом и заговорил. «Возможно, ты прав. А еще, я-то знаешь, о чем подумал». Из твоей действительно напряженной и небезопасной жизни ушла смертельная угроза, которая раньше сильно подстегивала развитие. Максимум, что тебе здесь достается – ушибы и синяки, которые не несут риска гибели. Поэтому ты не используешь скрытые ресурсы организма. Сегодня я хочу провести с тобой магический спарринг на полигоне. Буду использовать заклинания – известные волшебникам первого ранга. Сумеешь выстоять? Молодец. Нет, окажешься на больничной койке. А это три дня постельного режима плюс пять суток на восстановление. Мне нельзя делать такой длительный перерыв, возмутился я. Значит, всего лишь не надо проигрывать, буднично произнес Ургас. Или хочешь отказаться? А как же тогда прорыв? «Когда?» – мрачно промолвил я. «Идея мне совсем не понравилась, но спорить с учителем не стал. Прямо сейчас чего время зря тянуть? Ишида звать будем?» – представив последствия такого спарринга для себя, – спросил я. «Нет, целитель не может быть постоянно рядом с тобой. Дополнительная подстраховка в его лице будет только мешать. Каковы правила боя?» — спросил я, когда мы вышли на полигон. — Никаких. Я использую арсенал мага первого ранга, чтобы вывести тебя из строя и покалечить. Твоя задача — остаться невредимым. Все почти как в жизни. В следующее мгновение в меня полетела молния. Буквально за миг до этого чуйка заставила отпрыгнуть влево. Упал, перекатом вернулся обратно, ощутив жар. Шар огня разбросал искры в двух шагах. Только встал на ноги, как тут же снова подскочил вверх, чтобы ноги не обожгло огненной плетью. Эбонитовые ежики! Так и буду тут прыгать, пока не поджарят. Амплуа попрыгунчика меня совершенно не устраивала. Выкраив секунду, заставил землю под ногами волшебника заходить ходуном. Бросил в него несколько камней и закрутил пылевую воронку прямо в глаза противника. Под ее завесой ринулся прямо к сопернику, пытаясь сократить дистанцию. Из теории знал, что огневики на начальных уровнях не любят ближний бой. Волшебник воздвиг стену огня, убежать от которой я не успевал. Поэтому запустил ливень над головой. Жар не смог опалить серьезно. После столкновения двух стихий с шипением образовались клубы пара. Наставник немного попятился, а я успел выкопать небольшую выемку за его спиной. Урга оступился и рухнул на спину. Попытался воспользоваться его замешательством и прыгнул. Однако учитель ушел в перекат. Вскочили мы одновременно, и схватка перешла в рукопашный бой. Волшебник оказался даже сильнее Кортиса. Он наносил весьма ощутимые удары, которые пока мне удавалось блокировать. Однако силы уже заканчивались. Моя защита на основе магии крови, укреплявшая твердость мышц, больше не справлялась. Еще немного, и кости просто не выдержат. Изначально я не собирался использовать магию ветра, но понял, что в противном случае – «Без переломов не обойдется!» «Мой магический удар отбросил учителя на десять шагов!» «Поднявшись, он остановил поединок!» «Ты знаешь, что в финале создал заклинание второго ранга!» «У меня не было другого выхода!» «Почему-то начал оправдываться!» «Но потом до меня дошел смысл сказанного!» «Второго? Энергия еще осталась!» «Спросил Урга с тоном, — каким на диспансеризации интересуются хроническими заболеваниями в роду. Немного. Что и требовалось доказать. Алтон, чтобы добиться результата, тебе нужно чаще создавать запредельные условия. Думаю, пора такую же методику применять с остальными учениками. Особенно с Алгаем. По моим прикидкам, его инициация должна произойти в ближайшие дни. «Надо бы ее подстегнуть!» «Только не покалечьте парня!» Заволновался я, еще не до конца придя в себя после собственного жесткого тренинга. «Пусть лучше ему достанется от меня, чем от наемников Виконта!» хмыкнул Ургас. «Говорят, они появились в деревне!» «Когда? Где?» Ситуация, как в поговорке. «Никогда не было, и вот опять!» «Твой учитель по холодному оружию заметил в трактире неизвестных подозрительных типов. Они расспрашивали обо мне. И сколько таких любознательных? Он видел троих. Но могут быть и еще. И что теперь делать? Ситуация складывалась тревожная. А сам как думаешь? Хотелось бы сходить в деревню и посмотреть на них. Отпустите? Почему бы и нет?» Сходите завтра на рынок за продуктами вместе с Кортисом. Думаю, чужаки должны к вам подойти и хотя бы поинтересоваться моим здоровьем. Интерлюдия. Мархат, мы торчим в этой дыре пятый день. С чего ты решил, что наша цель тут? Чем конкретно эта деревенька отличается от всех предыдущих? Как только агенты Виконта и Ругума зашли во флигель, Более говорливый принялся наезжать на своего напарника. Однако второй отвечать не спешил. Он плотно прикрыл дверь, бросил сумку на полку и затем произнес всего одно слово. «Наставники! Подумаешь! В трех из десяти поселений, которые мы объехали, тоже практикуют учителя магии. И что? Мы на них только время зря потратили!» — Считаешь, если тут сразу два мастера, то и Платон с компанией тоже здесь? — Почему ты так уверен? — напористо продолжал Горшит. — Чутье! Мы же видели этих ученичков, как его, Левшана. Ни одного похожего ни на Платона, ни на Угая. А второго волшебника уже года три никто в деревне не встречал. Говорят, тяжкой хворью мается. — Кортис! По-прежнему лаконично ответил Мархат, имея в виду слугу, хворого волшебника. Ну и что? Человек каждый день ходит на базар. Так ведь есть надо всем, и не один раз в сутки. По две полные корзины выразительно поднял бровь Молчун, неторопливо разуваясь. Точно! Наконец дошло до Горшида. Двоим, один из которых чуть не при смерти, за день столько не осилить. «Значит, там обитает кто-то еще. Может попробовать расспросить этого Кортиса?» Агенты Иргума действительно потратили много времени на поиски, поскольку Атима перед отъездом из Туриина оставила своим хорошим знакомым инструкции по поводу Платона. Она сразу сообразила, что такого парня обязательно будут искать, а потому следовало пустить чересчур любопытных по ложному следу. Эти двое даже успели до столицы смотаться и поискать там нужных у людей. Но потом были вынуждены вернуться, чтобы начать поиски заново. Мархат надел чуни, повесил на крючок куртку и сел на стул возле окна. «Он непрост. Кортис? И что в нем такого? Опасаешься, что спугнем наших птичек раньше времени? Так может, это и к лучшему? Начнут волноваться, делать ошибки». «Кортис опасен», — перебил напарника Мархат. «Мы тоже не младенцы, кое-чему обучены», — задиристо ответил Горшит. «По сравнению с ним, мы младенцы», — выдал непривычно длинную фразу Молчун. «Кортис опаснее тебя», — шепотом спросил Говорливый. «В разы». Горшит в таких вопросах всецело доверял приятелю. Представив человека смертоноснее, чем его немногословный напарник, шпион слегка поежился. Значит, будем ждать, когда с подворья Ургаса выйдет кто-то, кроме Кортиса. Сообщение Виконту отправим только тогда, когда будем уверены, что здесь именно нужные нам парни. Согласен? Да. Оба надолго замолчали. Прибыв в деревню, они сняли флигель на окраине. Домовладельцу рассказали, что после вылазки в степь оказались на мели, так что теперь могли позволить себе лишь дешевое жилье. В самом Туриине цены за постой были намного выше, поэтому попутного каравана из города они будут дожидаться здесь. «Сегодня слышал?» — наконец подал голос Горшит как на рынке обсуждали неприятных чужаков, прибывших вчера в деревню. Те расспрашивали о мастере Ургасе. «Надеюсь, у нас с ними разные цели?» Молчун просто пожал плечами. «А с другой стороны, если эти гости первыми столкнутся с Кортисом, у нас будет меньше проблем. Согласен?» Мархат кивнул и опять же молча указал пальцем в окно. «Флигель?» Агенты Виконта Иргума выбрали в основном потому, что он стоял неподалеку от дороги, которая вела к особняку Левшана, и дальше, к мастеру Ургасу. Горшит посмотрел в указанном направлении. «Кортис! И не один! Вон тот, точно угай, хоть и светлокожий. А замыкающий? Мархат! Мы их все-таки нашли!» «Как, думаешь, стоит проследить, куда они все направились?» «Корзины», — в своей обычной манере ответил напарник. «Думаешь, решили помочь с покупками? Наверное, ты прав. Но почему только сегодня? А если они собираются встретиться с прибывшими? Точно, надо проследить, а то не ровен час намыляться сбежать. Пойдем, прогуляемся». Мархат возражать не стал. Взял куртку, надел сапоги, проверил оружие. Горшит на всякий случай прихватил корзину. Выходя из флигеля, заметили, что за Кортисом и его компанией торопливо увязались пятеро молодых людей, которых чуть раньше агенты видели в усадьбе мастера Левшана. — Эти-то куда рванули? Неужели за нашими? Говорун не мог не прокомментировать происходящее. Повернувшись к напарнику, спросил, «Ты что-нибудь понимаешь?» «Скоро узнаем», — ответил тот, положив ладонь на рукоять кинжала. При входе на базар ученики Левшана нагнали подопечных Ургаса. «Господа, задержитесь, пожалуйста», — обратился к Кортису с компанией «Самый высокий из преследователей». Шагавший замыкающий Молтон обернулся. Кортис лишь на мгновение окинул взглядом группу парней и произнес. «Закончишь с ребятками? Дуй в мясные ряды, мы там ненадолго застрянем». «Лады», — согласился тот и обратился к нагнавшим. «Так в чем дело?» Агенты Виконта, остановившись в пяти шагах от входа, прекрасно слышали их разговор. «Ты говорил, что Кортис опасен, но почему он оставил парня одного против пятерых?» — удивленно спросил Горшит напарника. Верит в него?» — объяснил Молчун. Распоряжение Кортиса меня слегка озадачило. Ведь он, считай, велел разобраться с учениками Левшана. Двоих я запомнил по единственному посещению подворья, на которое мы, по ошибке, зашли по прибытию в деревню. А сейчас заметил, стоило нам пройти мимо поместья их наставника — как за нами увязались сразу пятеро. «Ты из учеников Ургаса?» — довольно нахально спросил Долговязый. «Как он?» «Пока жив, хвала Варду. Мы с наставником с самого начала договорились держать в тайне его выздоровление. Он взял в этом году учеников, и чему же может научить едва живой волшебник? Многому, если сами ученики усердие проявляют». Разговор начинал утомлять. Буквально с первых слов стало понятно, что меня пытаются спровоцировать. «Не верю! Ты обманщик, а твой учитель — пустое место!» «Верить или нет — личное дело каждого. Но зачем оскорблять почтенных людей? Человеком можно считать лишь того, кто умеет за себя постоять. Все остальные — пыль под ногами, в том числе и ты». Знаешь, пыль иногда бывает крайне опасно. Я усмехнулся. Чего лыбишься, убогий, давно пороже не получал. Вообще-то никогда. Все больше хамом вроде тебя доставалось, так и наровят лицом в мой кулак врезаться. Ах ты! Длинный попытался меня ударить. Чуть сместился в сторону, пропустив слева его выпад, нанес ответный удар, угодив в скулу. Удачно! Наглец ушел в нокдаун. Вот видишь, опять то же самое. Снова лицо и снова в мой кулак. Я вызываю тебя на магический поединок. Он нашел силы вскочить. Откажешься? Ты трус. А проигравший платит 10 монет золотом, если ты, конечно, не боишься. С чего это вдруг поединок на деньги? Я идиотов. «Уму-разуму бесплатно не учу!» «Да я тебя в порошок сотру, по стенке размажу, в землю зарою!» Только сначала раздался сзади голос Кортиса. «Я ваши ставки приму до поединка, чтобы потом не тратить время, приводя в чувство проигравшего, чтобы тот рассчитался. Кто победит, тот и заберет выигрыш. У тебя вообще есть десять монет». «Ставлю двадцать», — заявил долговязый и отсчитал монеты. «А если у этого нищеброда нет нужной суммы, значит, я победил. Так, может, поднимем ставки до полтинника, а то действительно, чего мелочиться?» Продолжал я дразнить самоуверенного выскочку. «Ты сперва хоть двадцать покажи». Опустил руку в торбу, вытащил две стопки монет по десять штук и передал их Кортису. «Ну что ж, господа», — произнес тот, — «думаю, время дорого. Предлагаю не откладывать поединок. Никто не возражает, если начнем прямо сейчас». «Здесь?» — удивился Долговязый. «Зачем же? Дойдем до поместья мастера Левшана. Там неподалеку имеется подходящий пустырь. Тебе, нянька, на поединок нужна?» — обратился он к чужому ученику. «Я имею в виду присутствие наставника». — Обойдусь. — А тебе? — Кортис повернулся ко мне. — Зачем беспокоить уважаемого человека? — Хорошо, идем. Слуга Ургаса повел нас за собой. Перепалку слушало много зевак, поэтому пока Кортис вместе с учениками обоих наставников очерчивал площадку для боя, народу с рынка набежало более сотни. Один из приятелей Долговязова попытался было возмутиться, по поводу толпы, но хватило выразительного взгляда Кортиса, и недовольный принялся усердно помогать остальным. «Бой!» произнес наш рефери. Противник сразу запустил по спирали несколько мелких огненных шариков. Вряд ли они смогли бы нанести серьезный ущерб, но даже порча одежды в мои планы не входила, поэтому резко сместился в сторону. «Ага, так они еще и самонаводящиеся!» Я успел заметить изменение траектории, а долговязый отправил в мою сторону следующее заклинание. Силен сволочь. Если шарики были под силу и одаренному, то три огненных дуги на разных высотах относились к заклятиям первого ранга. В ответ создал плотную дождевую тучу, которая полностью скрыла меня от противника. Разделив ее на пять частей, отправил к противнику. Скрываясь в одной из них, облако тоже мог создать одаренный, однако без помощи тени я бы вряд ли добился достаточной для гашения огненной дуги плотности. Два туманных сгустка справились и с шариками, и с дугами, заставив долговязово атаковать оставшиеся тучки. Когда расстояние до противника сократилось до 10 шагов, я выскочил из последнего уцелевшего облака, отвлекая внимание соперника, а сам, резким порывом ветра, отправил тучку прямо в него. Долговязый, опасаясь подвоха, соорудил круговой щит, но там ничего не оказалось, кроме воды. «И это все, на что ты способен? Прятаться за облаками?» — прорычал он. «Желаешь больше? Как скажешь». Капли, выпавшие из последней тучки, стремительно направились к противнику, замерзая прямо на лету. В общем, Долговязово слегка побило градом, и он окончательно рассверепел. «Тебе хана!» — взревел противник, прикоснувшись к груди. Сразу поверил, что он не шутит, наверное, из-за зверинного оскала. Честно скажу, даже испугался и с испуга резко вздыбил почву под ногами Длинного. Это меня и спасло. Тот пошатнулся, и голубой луч выстрелил не в меня, а в небо. «Запрещенный прием!» — крикнул Кортис. «Плевать!» — рыкнул долговязый, занимая более устойчивое положение. Он снова целился в меня той дырой, что образовалась в рубахе. А дальше включились мои отработанные на тренировках рефлексы. Воздушный кулак ударил дылду в левое плечо, сбивая прицел. Пыль под его ногами взмыла в воздух и запорошила глаза. Земля заходила ходуном, а сам я оказался рядом с противником. Хватило трех хлестких ударов, чтобы отключить прыткого врага. — Что здесь происходит? — раздался громкий голос Левшана. — Кто устроил избиение моего ученика? Ты? Волшебник решительно направился ко мне. «Запрещенные амулеты носят все твои ученики? Или только этот?» На его пути оказался Кортис. «Какой еще амулет? Что ты в этом понимаешь?» «Синяя смерть!» — мастер Левшан, пугающе тихо произнес Кортис. Волшебник побледнел, а затем почти шепотом выговорил. «Я разберусь со своим учеником». Издалека сумел разглядеть, как Левшан что-то передал нашему рефери. — Парни, поединок окончен, — объявил он. — Берем корзины и на базар. Нужно успеть вернуться к обеду.